***Высунув кончик языка, Орланда принялась за дело. ***Робин молча смотрела, что получается. ***Чувствуя, что Робин, в отличие от него, уже нашла с Орландо общий язык, Страйк взял шоколадное печенье, предложенное Эдной, и завел разговор о снежной погоде. Орланда закончила рисунок, вырвала его из альбома и подтолкнул через стол к Робин. ***— Красиво получилось, — с воодушевлением похвалила Робин. «Эх, жаль, что у меня не получится птица Додо. Я совсем не умею рисовать». Страйк знал, что это неправда. Робин рисовал прекрасно. Он видел наброски, которые она в задумчивости делала на ненужных листках. «Но я тоже должна тебе что-нибудь подарить». Порывшись в сумке под нетерпеливым взглядом Орланда, Робин вытащила круглое карманное зеркальце, украшенное с обратной стороны стилизованным изображением розовой птицы. «Вот, погляди», — сказала Робин. «Фламинго. Еще одна птица. Это тебе». Благоговейно приоткрыв рот, Орланда взяла подарок. «Скажи, тетя, спасибо», — напомнила Эдна. «Спасибо». Повторила за ней Орландо и спрятала зеркальце в мягкий рюкзак. «А это что у тебя, сумочка?» — Оживленно спросила Робин. «Это обезьянка моя». Орландо еще крепче прижала к себе орангутанга. «Мне ее папа подарил. Мой папа умер». «Как это грустно», — тихо сказала Робин, невольно вспомнив брюшную полость трупа, раскрытую, как пустой рюкзак. Страйк незаметно посмотрел на часы. Приближалось время встречи с Майклом Фэнкортом. Робин пригубила кофе и спросила. «А что ты хранишь в своей обезьянке?» «У тебя волосы красивые», — сказала Орландо. «Блестящие, желтенькие". «Спасибо», — отозвалась Робин. «А какие-нибудь рисунки там есть?» Орландо кивнула. «Можно взять печенюшку?» — спросила она у Эдны. «Давай посмотрим другие твои рисунки», — предложила Робин. Орланда жевала печенье. Поразмыслив, она раскрыла своего танга Из его нутра появился ворох рисунков на мятых листках разных цветов и размеров. Вначале ни Страйк, ни Робин не стали их переворачивать, а только нахваливали, пока Орланда раскладывала рисунки на столе. ***Робин задавала вопросы насчет яркой морской звезды и танцующих ангелочков, нарисованных фломастерами и маркерами. ***Купаясь в таком внимании, Орландо засунула руку поглубже в рюкзак, чтобы достать принадлежности для рисования. ***Но вначале ей пришлось вытащить продолговатую серую кассету с узкой машинописной лентой, сохранившей перевернутые отпечатанные слова. ***Страйк поборол себе желание тут же смахнуть ее в ладонь и проследил как лента скрылась под набором цветных карандашей и коробочкой мятных постилок. Орландо извлекла из рюкзака рисунок бабочки, сквозь которой с оборотной стороны просвечивал небрежный взрослый почерк. Поощряемая Робина, она продолжала опустошать свой рюкзак, доставая какие-то наклейки, открытку с видом Мендип-Гильса и круглый магнит с надписью «Осторожно, не попади в мою книгу». Под конец она показала им три картинки на бумаге, качеством повыше. Два листа с гранками книжных иллюстраций и макет книжной обложки. «Это с папиной работы», — сообщила Орландо. «Я захотела их взять, а Данил Чар стал меня тискать». Она ткнула пальцем в яркую картинку, и Страйк узнал кенгуру, который любил прыгать. Орландо наградила кенгуру шапкой и чемоданчиком. А контурное изображение принцессы, беседующей с лягушкой, раскрасило неоновыми маркерами. Радуясь, что Орланда не дичится, Эдна сварила еще кофе. Страйка поджимала время, но он боялся поторапливать Орланда, чтобы та в обиде не сгребла свои сокровища обратно в рюкзак. Болтая, как ни в чем не бывало, Страйк и Робин перебирали бумажки. Когда Робин находила что-нибудь интересное, она подвигала листки к Страйку. На обороте рисунка с бабочкой был нацарапан список имен. Сэм Бревиль, Эдди Бойн, Эдвард Баскинвиль, Стивен Брук. Открытка с видом мендиб Гильса, отправленная в июле, содержала короткое послание. «Погода отличная, гостиница паршивая, надеюсь, книга движется. ЦЦ -ц В». Это был единственный рукописный текст. Кое-какие рисунки Орландо запомнились страйку с прошлого раза. Один был сделан на детском меню из какого-то ресторана, другой на квитанции за газ. Нам пора, с напускным сожалением вздохнул страйк, допивая кофе. Словно по рассеянности, он все еще держал в руке макет обложки романа Дорку Спенгели коварной скалы. Под каменисто-песчаным сводом прибрежной пещеры раскинулась навзничь полуодетая женщина, на которую падала мужская тень. Стараниями Орланда в бурных водах появился жирный черный контур большой рыбины. Под этот шедевр Страйк осторожно подтолкнул кассету с использованной машинописной лентой. «Не уходи», — взмолилась Орланда, глядя на Робина чуть не плача. «Мы замечательно провели время, правда?» — сказала Робин. «И непременно встретимся снова. Береги своего фламинго, хорошо? А я буду хранить малиновку». Но Орландо заголосила и затопала ногами. Она не хотела нового расставания. Под шумок Страйк ловко завернул кассету, не оставив на ней ни единого отпечатка, в обложку коварных скал и сунул в карман.